Магическое. Вся братья поверглась на колено пред новым образом, и умиленный настоятель произнес: Нельзя человеку с помощью одного человеческого искусства произвести такую картину. Святая, высшая сила.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 Мне оставалось только проститься с моим отцом, с которым уже 12 лет я расстался. Но как же я изумился, когда предстал предо мною прекрасный, почти божественный старец. Белая как снег борода и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 Для успокоения и примирения всех не сходит в мир высокое создание искусства. Оно не может поселить робота в душе, но звучащей молитвой стремится вечно к Богу.